глава 27 буду признателен вам мадемуазель донован холодно сказал он если вы станете обращаться ко мне как к графу берранже именно под этим именем я сейчас путешествую он был явно недоволен тем что я назвала его величеством хорошо что поблизости никого не было и мои слова никто не услышал как вам будет угодно ваше сиятельство, — откликнулась я. — Я надеялась, что мне вообще не придется никак его называть. Наша нынешняя встреча была случайностью, а поскольку я нечасто бывала в городе, то других встреч с ним рассчитывала избежать. Я подняла взгляд вверх на вывеску, что была на стене того здания, возле которого мы стояли. Оказывается, это была гостиница «Меч Лагардов». — Конечно. Где еще мог остановиться король, как не в лучшей гостинице города? Тем более, что в названии было и его имя. Лагарды — именно эта династия правила Эртландии уже много столетий. Удалиться, не получив дозволения короля, в обычной ситуации было бы недопустимо. Но поскольку он сам желал, чтобы я не выказывала ему никаких особых знаков внимания, то это давало мне больше возможностей. И я, чуть макнув головой, уже собиралась продолжить свой путь к таверне Белинды, когда дверь гостиницы снова приоткрылась, и на крыльцо вышел мальчик. И как только я увидела его, я попридержала лошадь. И даже самой себе я не смогла бы объяснить, что именно в нем так меня зацепило. Обычный ребенок, каковых полным-полно на любой улице, и одет он был в красивую, но отнюдь не роскошную одежду. Я сразу поняла, кто он такой. Они с его величеством были весьма похожи. Цветом волос и глаз, орлиной формой носа и чуть выступающим вперед подбородком. И вместе с тем разительно отличались друг от друга. Насколько надменным и уверенным в себе был отец, настолько робким и словно беспомощным был ребенок. И во взгляде мальчика была такая вселенская тоска, что мне стало не по себе». Наверное, именно этот взгляд меня и привлек. Мне показалось, что его величество предпочел бы, чтобы я поскорее отъехала от крыльца гостиницы и оставила их в одиночестве. Но я не могла двинуться с места. Мне вдруг захотелось обнять этого ребенка, погладить его по голове и сделать что-то, чтобы заставить его улыбнуться. «Здравствуйте». А пока я, обращаясь к мальчику, просто улыбнулась сама. Сегодня чудесный день, не правда ли? Принц вздрогнул, и к тоске в его глазах примешался страх. Хотя вроде бы я не сказала ничего такого, от чего этот страх мог появиться. И его высочество ничего мне не ответил, только торопливо кивнул. Я растерянно посмотрела, не понимая, что я сделала не так. Но его отец не посчитал, нужно мне это объяснить. «Был рад встретиться с вами, мадемуазель Донован». Сказал он тоном, явно давая понять, что в дальнейшем таких встреч предпочел бы избежать. — А теперь, простите, мы вынуждены удалиться. Он взял сына за руку, и они спустились по ступенькам крыльца и пошли прочь. А я смотрела им вслед до тех пор, пока они не затерялись в толпе. И только тогда я тряхнула вожжи. Таверна корона и меч встретила меня восхитительными запахами запекавшейся на вертеле куропатки. У меня потекли слюнки, и Белинда довольно рассмеялась. «Садись за стол, дорогая! Отсюда еще никто не уходил голодным». Я отдала ей ягоды, мед и творог, что привезла из нашей усадьбы, а потом села за стол у окна. Только сейчас я обратила внимание на то, что и в названии таверны, и в названии гостиницы было слово «меч». Это было странно. Неужели хозяева заведения не могли найти других слов? чтобы не быть похожими на конкурентов. И хотя я понимала, что публика в таверне и в гостинице была довольно разной, там, должно быть, останавливались одни аристократы, это все-таки было странным. И когда Белинда принесла мне поднос с едой, я спросила ее об этом. «О, дорогая, меч Лагардов — самый главный артефакт Иртландии, и всякий хочет иметь на своей вывеске хоть какую-то отсылку к нему». «Говорят, он приносит успех. Мы слишком скромное заведение, чтобы упоминать название и саму королевскую династию. А вот гостиница на Ратушной площади находится под покровительством графа Ланже. И его сиятельство выхлопотал для нее соответствующее разрешение. После ее слов я поняла, что мне необходимо получить более широкие знания об истории страны, в которую я попала». Иначе моя неосведомленность может сыграть со мной злую шутку, и я подумала, что было бы неплохо снова зайти в книжную лавку на Гончарной улице. Но сначала я решила сходить на рыночную площадь и прикупить немного специй, если, конечно, они не окажутся безумно дорогими. Свой экипаж я оставила во дворе таверны и на площадь отправилась пешком. Торговые ряды были полны, и шум стоял такой, что мне захотелось заткнуть уши. И прилавки со специями отыскать было не так-то просто. Зато я увидела на помосте артистов из бродячей труппы. Их повозка с яркой крышей была видна издалека, и устоять было невозможно. Я подошла поближе. Представление было кукольным. Между столбами был натянут отрез ткани, над которым и развлекали многочисленную публику, Забавные тряпичные фигурки с фарфоровыми личиками, изображавшие принцессу, ее дуэнью и рыцаря в доспехах. Это было так смешно, что я тоже не смогла сдержать улыбку. Зрители охотно откликались на каждую шутку и активно обсуждали особенно удачные реплики артистов. Тут мое внимание привлек какой-то странный звук. Это было мычание, которое обычно издают немые люди, когда желают выразить особенно сильные эмоции и не имеют для этого другой возможности. Я повернулась в ту сторону, откуда донесся звук, и оцепенела от увиденного. В паре шагов от меня стоял уже знакомый мне мальчик. Он завороженно смотрел на сцену, не обращая внимания ни на что другое. Его переполнял восторг, и, должно быть, именно это лишило его осторожности. И только сейчас я поняла, почему при нашем знакомстве ребенок не ответил на мое приветствие. Сын Дариана семнадцатого короля Эртландии, был немым.